На этом же этаже находилась комната шарлоты Она выходила на угол, и у нее был эркер, крытый балкончик, которым она очень задавалась. Ее мама занимала салон и спальню с окнами на улицу. С отцом шарлоты тетя Гленда была разведена. Он жил со своей новой женой где-то в Кенте, поэтому кроме мистера Бергерта в доме больше не было мужчин, разве что только если считать еще моего брата. Домашних животных не было тоже, Неважно, как горячо бы мы об этом не просили. Леди Ариста не любила никаких животных, а у тети Гленды была аллергия на все, что было покрыто шерстью. Моя мама, брат, сестра и я жили на четвертом этаже, прямо под крышей. Здесь было много косых стен, зато и два маленьких балкончика. У нас у каждого была своя отдельная комната, а большой ванной завидовала даже шарлота, потому что в ванной комнате на третьем этаже окон не было а в нашей целых два. Но мне нравился наш этаж еще и тем, что здесь мама, Ник, Каролина и я были только между собой, что в этом сумасшедшем доме было благосословением. Недостатком же это здесь было только то, что мы были ужасно далеко от кухни, о чем я с неудовольствием вспомнила только тогда, когда была уже наверху. Мне стоило взять с собой хотя бы яблоко, так что пришлось удовольствоваться печеньями и запасов, что мама делала в шкафу. Из-за страха, что головокружение может повториться, я слопала 11 печенюшек подряд. Сняв туфли и жакет, я плюхнулась на диван в комнате для шитья и вытянулась на нем. Но сегодня все было каким-то странным, то есть еще более странным, чем обычно. Было только два часа. До момента, когда я смогу позвонить Лесли и обсудить с ней мои проблемы, было еще по меньшей мере два с половиной часа. Мои брат с сестрой будут дома со школы тоже не раньше четырех, а у мамы рабочий день заканчивался в 5 Обыкновенно я любила оставаться дома одна. Я могла спокойно принимать ванну без того, чтобы кто-нибудь начинал стучать в дверь, потому что ему срочно понадобилось в туалет. Я могла на всю громкость накручивать музыку и петь без того, чтобы кто-то смеялся надо мной. И я могла смотреть по телевизору все, что хотела, без того, чтобы кто-нибудь рядом со мной не ныл, что сейчас начнется его любимый мультик.